Глава пятнадцатая. Финч громко и раздраженно откашливается, возмущенно вскинув брови, а я прохожу мимо, торопясь на следующий урок. Ужасно люблю вызывать на его физиономии недовольные гримасы. Миную несколько кучек студентов, толпящихся в коридоре, и подхожу к классу музыки. Боюсь, ничего хорошего меня здесь не ждет. Перешагнув порог. Направляюсь к местам для четвертого курса и усаживаюсь у окна. Гляжу на улицу. С деревьев медленно опадают красные и желтые листья. Вспоминаю учреждение. Там даже самое маленькое окошко казалось невозможной роскошью. Кто-то со скрипом отодвигает стул, и я возвращаюсь в класс. Меня в упор изучают яркие бирюзовые глаза в которых, словно в калейдоскопе, бегают крошечные сиреневые искорки. Похоже, передо мной фейри. А может, эльф? И у тех, и у других самая привлекательная и завораживающая в мире паранормов внешность. Эльф или фейри в синем галстуке с ослабленным узлом отбрасывает назад падающие на глаза сиренево-каштановые волосы, и на его лице медленно расплывается улыбка. Кожа у него золотистая, черты идеальные. Просто дух захватывает, честное слово. Он бросает на меня многозначительный взгляд, быстро подмигивает и устраивается за соседним столом. Неужели не знает, кто я такая? Или пропустил мимо ушей мерзкие слухи? Синий галстук. Наверное, все дело в том, что мальчишка на год старше, а со старшекурсниками я особо не пересекаюсь. После того, как я вернулась, ребят с пятого и шестого курсов почти не видела. Может, они вообще не в теме? Или им просто наплевать? Несколько девочек на противоположном ряду восторженно визжат, отвлекая меня от размышлений. Пялятся на парнишку с бирюзовыми глазами и едва не падают в обморок, когда он улыбается и машет им рукой. Хихикают, краснеют, говорят все громче. «Как же!» «Какое внимание!» «Эзра!» — окликает мальчика черноволосая девушка, сидящая в зоне второго курса. Ее голос звучит холодно и неодобрительно. Сидит она между двумя высокими парнями. Один из них тихонько хмыкает, другой скидывает брови. «Что, Морган?» Игриво улыбается Эзра, и второкурсницы впадают в настоящий экстаз. Брюнетка закатывает глаза, потом выразительно смотрит на эльфа. Не заставляя их устраивать ажиотаж. Кивает она на восторженных девчонок, и те кривят губы. Раздражает этот виск. Из девчачьей компании вперед выступает смуглая блондинка, постоянно вьющаяся вокруг Айви. «Раздражает?» — фыркает она, задирая веснушчатый носик. «Ты чего тут развыступалась?» «Никто твоего мнения не спрашивает». Откинувшись на стуле, Морган презрительно усмехается. «И у меня по спине невольно бегут мурашки, а в аудитории сразу будто становится холоднее». «Противно смотреть, как вы цепляетесь за несбывшуюся мечту. Надеетесь, что у вас есть шанс? Ну и жалкое же зрелище». Она окидывает взглядом блондинку и, перестав улыбаться, заключает. «У тебя ни одного шанса нет». Блондинка выпучивает глазки и, тут же опомнившись, корчит беззаботную гримасу, хотя красные от стыда щеки никуда не денешь. «Да ты кто такая? Ты даже не...» «Договаривай, раз начала!» Морган откидывает назад черные волосы, демонстрируя гладкую, будто фарфоровую кожу, яркие янтарные глаза и прекрасно вылепленные черты. С одной стороны у нее внешность модели, с другой... Сейчас она напоминает ядовитую гадюку. Блондинка раздраженно хмурится и открывает рот для ответа. Смотри, не ошибись, предупреждает ее Морган, не давая сказать ни слова. Не говори того, о чем потом пожалеешь, а я заставлю тебя пожалеть, не сомневайся. Вперед, заслоняя собой блондинку, выходит Джейк Эндрес. Тэнди права, твоего мнения никто не спрашивал заявляет тупой оборотень, свирепо поглядывая на Морган. «Какого чёрта ты встреваешь? Сиди в своем углу и помалкивай!» Два парня из компании Морган поднимаются из-за стола, уставившись на Джейка и собирающихся вокруг него приятелей. Шум в аудитории стихает, поэтому отчётливо слышен смех одного из защитников брюнетки — высокого русого крепыша. «Так ведь и глупый виск, от которого болит голова, никто не заказывал, «Никто не просил надоедливых мошек виться вокруг нас. Но, увы, мы сегодня занимаемся в одной группе». Пожав плечами, он беспешно улыбается. «А насчет помалкивать? Если тебе хочется тишины, я с удовольствием отправлю тебя туда, где ее с избытком». Теперь он усмехается мрачно и угрожающе. Обе группы пялятся друг на друга с таким видом, словно вот-вот перекинутся в волков. Морган зловеще молчит, оглядывая сбившуюся вокруг Джейка кучку. Ее глаза начинают странно мерцать. «Эй, эй, давайте все успокоимся, друзья!» Поднимается из-за стола Эзра, бросая взгляды то на одну, то на другую группу. Поднимает вверх руки в жесте миротворца и делает пару шагов к готовым столкнуться противником. Улыбается, пытаясь привлечь к себе внимание. «Слушайте, — Нет ни одной причины устраивать войну. Давайте решим все миром. Никто ведь на самом деле не хочет начать драку, верно?» Он смотрит на напряженных парней, затем на маленькую блондинку. И та, залившись краской, тихонько хихикает, а потом переводит взгляд на своих приятелей. Эзера продолжает улыбаться, хотя на щеке у него бьется еле заметный тик, да и поза настороженная. Девушки на соседнем ряду тихонько болтают и хихикают. Похоже, их назревающий конфликт не больно интересует. «По-моему, лучше всем сейчас сесть на свои места. Вот-вот начнется урок». Он переводит взгляд защитников Морган на компашку Джейка. И тот, глядя ему в глаза, ухмыляется. «Драка так драка, мне по барабану. Впрочем, если ты приструнишь ее. Он кивает в сторону Морган. Однако фразу закончить не успевает. Крепыши, охраняющие смелую брюнетку, с рычанием направляются к нему и его приятелям. Джейк, негромко произносит Эзра, и все почему-то замирают. Вроде бы ничего такого не сказал, однако от его холодного резкого тона меня пробирает легкая дружь. Эзра делает шаг вперед с дружелюбной улыбкой, вот только взгляд у него ледяной, с прищуром. Джейк невольно вздрагивает. Морган. «Часть семьи», — продолжает улыбаться Эзра. «Семью, знаешь ли, положено уважать». Он подходит ближе к Джейку, и я не могу сказать, что с совсем уж доброжелательным видом. Так что следи за своим языком. Мало ли, что я стараюсь общаться с улыбкой. Забыл, с кем имеешь дело?» Он встает лицом к лицу с Джейком и что-то шепчет ему на ухо. «Не могу разобрать ни слова». Однако Амбал бледнеет на глазах. Видать, угроза Эзры, или уж не знаю, что там было сказано, дошла по адресу. Следует неуверенный кивок, и эльф аккуратно смахивает с плеча Джейка невидимую пылинку. Тот стоит как вкопанный, не сводя глаз со своего собеседника и плотно стиснув зубы. «Ну, стало быть, у нас полное взаимопонимание», — говорит Эзра, оглядываясь на бледных, судорожно кивающих приятелей Амбала и вопросительно смотрит на брюнетку и ее друзей морган подожду до другого раза отвечает та одарив шайку соперницы последней мрачной улыбкой судя по выражению лица обещание она наверняка сдержит удовлетворенный эзра подружески дружески ей подмигивает друзья морган бросают на джейка и его приятелей еще один тяжелый взгляд и наконец занимают свои места Троица начинает разговаривать между собой, перестав обращать внимание на остальных. Тенди с широкой торжествующей ухмылкой делает шаг к Эзре, словно только что одержала решительную победу. Ее щеки окрашивает нежный румянец. «Спасибо, я...» «Давайте просто решать всё миром», слегка улыбаясь в ответ, не дает ей договорить Эзра и возвращается за парту. Тэнди захлопывает рот, смотрит ему в спину, надув губки, и наконец медленно бредет обратно к Джейку и его прихвостням. Эзра, испустив тихий вздох, усаживается и устало опускает плечи. Смотрит в окно, отвернувшись от всех. Хотя девочки с противоположного ряда все еще стараются украдкой поймать его взгляд. Наверное, постоянное внимание жутко раздражает. Хотя сперва может создаться впечатление, будто Эзра им наслаждается. Он откидывается на спинку стула, и до меня доносится его легкий запах, свежий и успокаивающий. Есть в нем что-то знакомое, типа лаванды с какими-то примесями, только не могу точно вспомнить, где еще так пахнет. В аудиторию, прерывая мои размышления, вырывается миссис Флёр. Дверь с размаху хлопает о стену. Преподавательница вновь опоздала. Поздоровавшись с классом, она начинает занятия, и я замечаю несколько пустых мест в самой середине. Сирии, Ксандра, Нокса, Кейна и Андерса на уроке нет. Решили прогулять или... Тут-то все закончилось относительно мирно. Откинувшись на стуле, поглядываю на миссис Флор, увлеченно рассказывающую об баритонах и сопрано. Наверное, и само занятие пройдет спокойно. Слава Богу, хоть небольшая передышка от обычной нервотрепки.